Глава 20. Сбегающий вор. На веку кофейни Вильяма Рципана ещё не выдавалось вечера оживленнее. Одной ноги некуда было поставить, не задев при этом соседа. Настолько в кофейне оказалось людно. Все столики были заняты. У барной стойки графы уместились в два ряда. А кому в этой суматуке не хватило места, те расположились прямо на каменном полу. Гол стоял страшный — Графы наперебой обсуждали произошедшее во дворце и бойко опустошали стаканы. Отдавать заказы официанту Климу приходилось только с помощью навыка штурвала. Над головами гостей тут и там летали тарелки и чашки. Рядом с выходом в окружении своих кошек восседала старушка Корнелия и с важным видом разглядывала людей вокруг. Тетушку Люсию Ирвелин заметила за кофемашиной. Та варила кофе с утроенной скоростью. Несмотря на полную загрузку зала, даже перегрузку, выглядела тетушка расстроенной. Ирвелин, аккуратно протиснувшись между графами, подошла прямо к ней. У вас выходной, кинула ее тетушка, не отвлекаясь от взбивания молока. Я решила забежать, ответила Ирвелин, в связи с событиями. Тетушка вылила кипящее молоко в чашку, поставила ее на бар и судорожно схватилась за полотенце. Тот все собрались в связи с событиями проворчала она, вытирая руки. «Такое скопление графов я видела разве что при своей матери, в часы, когда она раздавала бесплатную еду». И в сердцах добавила. «Наш город сошел с ума!» «Можно мне тоже кофе? И бутерброд какой?» Ирвилин изнывала от голода, и стресс его только усилил. «Пожалуйста, но изволь сделать все сама. У меня уже обе ладони в мозолях». «Интересно, а настроение тетушки Люсии когда-нибудь бывает хорошим?» задалась вопросом Ирвелин, пролезая под стойкой. За этот месяц она утратила всякую надежду встретить на лице начальницы хотя бы подобие радости. Оставив пальто у печки и согрев окоченевшие руки под горячей водой, Ирвелин принялась за работу. Запах кофе задурманил ее уставшее сознание, и она с наслаждением стала наблюдать за карамельной стройкой, льющейся в белоснежную чашку, на время позабыв о тревогах, которые, как лавина, свалились на нее сегодня. «Попомните мои слова, господа графы! После исчезновения Белого Аурума Графиория прекратит свое существование как независимое королевство. Нас поработят недруги, жадные до властей иностранцы, давно поглядывающие на наши земли!» За самым большим столом в центре зала бушевал спор, и Ирвелин, присев на место передышки для официантов, прислушалась. «Посмею тебе возразить, Бучит!» ответил первому графу второй с крючковатым носом и длинными волосами, забранными в тонкий хвост. «Согласно твоим словам, величие графиории строится лишь на факте владения белым аурумом и ипостасями. Не верю в это, господа, и никогда не поверю. Графиория есть королевство, могущественная сила которого исходит от каждого проживающего в нем графа, и никакие ипостася не перекроют силы графиорского духа. Множество голов, окруживших стол спорящих, согласно закивали. «Красиво говоришь, Квидемиль. Однако твои сладкие речи не могут перекрыть факты», произнес мужчина по имени Бучит. Он был ниже своего оппонента на целую голову, но спеси демонстрировал куда больше. «Вспомни из истории, какой интерес испытывали к нам иностранные дома, а после вспомни, благодаря какой силе наши границы до сих пор неприступны». «Монолиты отражателей! И куда они денутся, попади белый аурум, за границу? Верно, монолиты исчезнут, растворятся, будто и не существовали никогда. И что останется? Лишь двухметровые заборы, в которых даже мы с тобой, скромные работяги, сможем пробить брешь». И вновь многие из присутствующих закивали. «Никто не будет нас захватывать», — со спокойной уверенностью возразил Квидамиль. Мы живем в мире и согласии со многими странами. А я вот что-то в этом сомневаюсь. У Графиории нет оружия. Вся наша так называемая сила сводится к нашим ипостасям. Нет равнозначной армии. Нет ресурсов для войны. Войны? Да что за ужасы вы здесь говорите, уважаемый!» Вступила в спор женщина-эфемер, лет сорока, сидевшая за столом у окна. Все взгляды обратились к ней. «Графиория!» Самое обособленное государство из всех ныне существующих. И самое безобидное, между прочим. Мы, как мыши, никогда не покидающие своей норы, никто и пальцем не пошевелит в сторону наших границ. Неужели? Повернулся к ней разрумянинный бучит. Да будет вам известно, сударыня, что с тех пор, как король Филиус II сделал нашу особенность всемирным достоянием, многие из соседних стран стали поглядывать на нас с неприкрытым азартом. Слёня пускают, успевай только вытирать. Вы, друг мой, екшаетесь не с теми иностранцами, — ответила женщина грозно. Мои же источники уверяют, что весь мир склонен заботиться лишь о собственных границах. До нас, далекой и диковатой графиории, никому и дела нет. Комментарий женщины встретил дюжину солидарных возгласов. Даже тетушка Люсия, вытянувшись за кассой, еле заметно кивнула. «Пройдет время, и вы сами убедитесь в правоте моих предсказаний», — объявил Бучит. После он лукаво усмехнулся, давая понять, что он говорить закончил. «А как быть с нашей жизнью, с жизнью обычных графов?» — раздался голос из глубины зала. «Если слухи правдивые и белый аурум действительно украли, как нам, простым графам, жить дальше?» Вопрос этот пробудил рой из беспорядочных выкриков, которые разлетелись по всей кофейне. Выглядывая из-под барной стойки, Ирвелин жевала остывший крендель и с интересом крутила головой. Что-либо разобрать у нее больше не получалось. Гости говорили наперебой, кто-то тихо и только в ухо своему товарищу, а кто-то громко и на весь зал. Графы размахивали руками, толкались, проливали на себя чай и, как ни в чем не бывало, продолжали с ожесточением спорить. Со своего наблюдательного пункта Ирвелин заприметила лишь одного графа, никак не участвующего в обсуждениях. Это был одинокий мальчишка, который сидел в дальнем углу за роялем в том самом месте, где любила сидеть сама Ирвелин. Его джинсовый комбинезон был изрядно испачкан, а голову прикрывала вывернутая наизнанку шапка. Облокотившись на большой затянутый мешок и подогнув под себя ноги, мальчик молча кормил с руки одну из кошек старушки Корнелии. Точка зрения графа по имени Квидемиль была Ирвелин по душе. Уже как лет 50 большой мир утратил былое любопытство к необычности графиории. В газетах писали, что туризм в королевстве скоропостижно падал. Ирвелин долгое время сама жила за границей, и за все те года, если она и встречала упоминания о графиории, то только на кулинарном канале. Иностранцы были готовы стереть пальцы в кровь за подлинный рецепт графиорских пряников из аниса. Вдруг шум прервался, и Ирвелин опять увидела квидамиля Мужчина встал во весь рост и, привлекая к себе побольше внимания, замахал руками. «Уважаемые графы, послушайте. Я прошу вас, не поддавайтесь панике. На данный час наверняка известно лишь то, что кто-то совершил попытку украсть белый аурум. Все. В столице работают лучшие полицейские со всей графиории, поэтому давайте верить в благоприятный исход». «Согласна с вами, Квидамиль. поддержала его женщина-эфемер. «Ситуация, вне всяких сомнений, серьезная, но давайте отпустим излишнее волнение и мысленно поддержим нашу доблестную полицию». «Верно, верно!» — откликнул Сазал. Перипетии продолжились, но уже в более мирном ключе. Ирвелин закончила с перекусом и со вздохом заключила. «Пора бы начать действовать». Она дождалась, когда тетушка Люсия рассчитает очередного гостя и снова обратилась к ней. «Тетушка Люсия, могу я воспользоваться вашим телефоном?» «Телефоном? Зачем вам?» «Мне нужно срочно позвонить родителям», — без уверток призналась Ирвелин. «А из своего дома вы не можете позвонить?» — спросила тетушка, на что Ирвелин лишь кратко ответила. «Не может». Женщина прищурилась. «Ладно, разрешаю. Один раз. Телефон висит у кухни». И вдогонку убегающий Ирвелин добавила. «И не слишком долго! Плати потом за ваши толки!» Кухарке госпожи Лаозы на кухне не оказалось, что было Ирвелин на руку. Отыскав аппарат, она кинула под ноги свой рюкзак и набрала заветный номер. Длинный гудок, длинный гудок, еще один, и снова. «Возьмите трубку!» — мысленно скандировала Ирвелин, но назойливые гудки не желали заканчиваться. Неужели родители до сих пор не вернулись с балета? Длинные гудки сменились короткими. Ирвелин позвонила еще раз. Откуда-то сверху, с неровных потолочных плит, на Ирвелин медленно опускалось отчаяние. И к кому теперь бежать? Возвращаться домой она попросту боялась. Обратиться за помощью к тетушке Люсии или вернуться в участок? Да, наверное, это самый правильный путь. Нужно сейчас же вернуться в участок. Ирвелин вернула трубку на аппарат и решительно схватилась за лямку рюкзака. Миг, и из рюкзака прямо на каменный пол посыпались ее вещи. Когда-нибудь она возьмет в привычку закрывать свой рюкзак. Когда-нибудь. А сейчас Ирвелин нагнулась и начала в торопях собирать выпавшие вещи. Графёрский паспорт, стопку помятых нот, бутылку воды, карманный метроном. Ирвелин была расстроилась, увидев на боковой стенке метронома последствия удара о камень глубокую трещину, но тут же вспомнила о превосходном умении метронома к самостоятельному восстановлению. Следующим в руки Ирвелин попался скомканный клочок бумаги. Подняв его, девушка увидела ровный почерк Филиппа. Да ведь это его записка, которую он оставил ей перед отъездом в Олоправдель. Тут же внизу был указан номер Августа. Ирвелин вернулась к телефону. «Ситуация может разрешиться, если ей удастся связаться с Августом» но, увы, ничего нового ей услышать не пришлось. В трубке сквозили все те же противные гудки, все те же пустые надежды, все те же. «Алло!» — внезапно услышала Ирвелин и чуть не выронила от неожиданности трубку. «Вас не слышно, алло!» На том конце провода говорил не Августа а незнакомая женщина. Ирвелин подняла записку Филиппа ближе к глазам. Может, она перепутала какую-то цифру? «Алло! Алло!» Не сдавалась женщина. «Да, добрый день», — отозвалась наконец Ирвелин. «Прошу прощения, я, наверное, ошиблась. Я звонила Августу Ческолю». «Вы не ошиблись. Август — мой внук». Ирвелин просияла и вновь чуть не выронила трубку. «Госпожа Ческоль, здравствуйте. Меня зовут Ирвелин, я знакомая Августа. С недавних пор мы с ним соседи». «Как чудесно», — произнесла бабушка Августа. Ее мягкий с придыханием голос выдавал в ней человека-участливого. «Подскажите, вы случайно не знаете, где сейчас Август?» спросила Ирвелин, скрещивая на свободной руке пальцы на удачу. «Ох, нет, наш внук неуловим. Мы сами должна признаться, только что вернулись из Португалии, я и дедушка Августа. Не виделись с внуком полгода. Наверное, это мне стоит спрашивать у вас, где блуждает наш Август» и она засмеялась, как смеются квартирные комедианты после вполне удавшейся шутки. Только вот Ирвелин было сейчас не до смеха. Дверь, ведущая в зал кофейни, открылась, и мимо Ирвелин с огромными мешками мусора прошел клим. Не удостоив Ирвелина взглядом, он дошел до конца кухни, плечом толкнул выход и исчез в темноте заднего двора. «Так вы не знаете, дорогая, где мой внук?» Ирвелин задумалась. Пугать бабушку новостью, что ее внук пропал, точно не стоило. Но и вселять ложное спокойствие Ирвелин тоже не могла. «К сожалению, я не знаю, где он», — призналась она. «Ох, ладно. Знаете, Ирвелин, за столько лет я научилась доверять Августу. Мой внук необычайно смышленый. Он способен найти выход из...» Замолчав на полуслове, госпожа Ческоль издала неясный звук. Да Ирвелин донесся какой-то шорох, а за ним шум помех. «Госпожа Ческоль, вы здесь?» Короткая заминка, и помехи прекратились. «Ах, вот повезло!» — ответила женщина. «Оказывается, Август приезжал сюда домой и оставил нам весточку. Я сперва и не увидела ее среди всех своих справочников». Она прокашлялась и продолжила медленней. «Вот тут он пишет, что соскучился, да». А вот тут пишет о полете на горы Дюры, которое пришлось отложить. Ох, и верно, как много в путешествиях зависит от погоды. Так, так, и вот тут. Ирвилин, вы еще со мной? Да, я внимательно вас слушаю. Замечательно, ведь Август написал, куда он отправился дальше. Ирвелин сильнее прислушалась. Пишет, что уезжает на зыбучие земли. И если вдруг он понадобится нам, то спросить о нем можно в таверне косой левитант. Великий Ол с ним, что за диво занесло его на эти земли? Говорила я Эрику. Не стоило рассказывать внуку о наших передрягах в тех кабаках. Но Ирвелин отвлеклась. Звуки, которые доносились из зала кофей, не изменились. Вместо равномерного гула девушка услышала мужские голоса. Да так отчетливо, словно говорившие, стояли прямо у двери на кухню. Мы разыскиваем ее, чтобы отвезти в участок. Приказ капитана Миля». «А что она, позвольте узнать, натворила?» — раздался строгий тон тетушки Люсии. Несколько часов назад госпожа Баулин совершила побег из полицейского участка. Что на это ответила тетушка Люсия, Ирбелин не расслышала. В кофейне что-то громко хлопнуло. Когда все стихло, раздался голос офицера. «Мы не имеем права распространять всю доверенную нам информацию, госпожа Флиция. «Дела мои плохи». Ирвелин стояла с опущенной трубкой, смотрела перед собой помутневшим взглядом и слушала, боясь пошевелить даже пальцем. «Пока вы не поясните, в чем именно ее обвиняют, я вам ни слова не скажу». С вызовом произнесла тетушка Люсия, и с не меньшим вызовом ей ответили. «Госпожу Баулин подозревают в похищении белого Аурума». «Дела мои совсем плохи». Из динамика доносилась певучая речь бабушки Августа. Ирвелин посмотрела на трубку, как на видение из прошлого. Словно с момента, как она познакомилась с госпожой Ческоль, миновала неделя. Перед глазами плыла, сфокусироваться не получалось. Она попыталась быстро соображать, но изумление, граничащее с паникой, сковало ей разум и мешало как следует сосредоточиться. Что же Идхарш узнал во дворце, в связи с чем ее, Ирвелин, объявили в розыск? «Погоди, ты же сама просила администратора из участка передать желтым плащам, что будешь ждать их дома, на Робеспьеровской. Нужно просто выйти к ним и сказать о недоразумении, которое произошло». «Ирвелин Баулин, здесь или нет?» Теряя терпение, спросил офицер. «Поймите, она может угрожать безопасности ваших гостей. Нам приказано немедленно арестовать ее». После этих страшных слов Ирвелин представила, как ее сажают в холодную одиночную камеру. Спустя сутки или двое к ней заявляется желтый плащ, сковывает ее руки наручниками и ведет на тотальное сканирование. Но она, как и отец, когда-то, отказывается от процедуры. Тогда ее готовят к депортации. За дверью началась возня. Решение пришло к Ирвелин стихийно, как удар молнии во время дождя. Бабушка Августа продолжала что-то воодушевленно говорить, но Ирвелин в спешке повесила трубку. В один прыжок, достигнув печки и схватив свое пальто, Ирвелин кинулась к заднему выходу. Фонарей во дворе не было, и она побежала вперед, ориентируясь лишь по белому свечению снега. Где-то слева лаяли собаки, справа играла музыка. Ирвелин бежала по вытоптанной тропинке и почти уже достигла арки, чтобы покинуть двор, но откуда ни возьмись, появилось высокое препятствие, и девушка, поскользнувшись, повалилась прямо на него. «Ирвелин?» Ее подхватили крепкие руки. Подняв голову, Ирвелин увидела торчащие из-под шапки рыжие волосы. «Что-то случилось?» — спросил Клим и отпустил руки, когда убедился, что она твердо встала на ноги. Выглядел он взбаламученным. Ирвелин не ответила и в ужасе обернулась, ожидая погони. Однако со двора доносился один лай. «Что случилось?» — повторил Клим. Объясняться времени не было. Ирвелин посмотрела Климу прямо в глаза и заговорила так быстро, как никогда в жизни не говорила. «Клим, я знаю, мы с вами не особо-то ладим, но сейчас я вынуждена обратиться к вам с просьбой. Там, в кофейне, желтые плащи, они пришли за мной. Я невиновна в том, в чем меня обвиняют, произошло недоразумение, но пока я не могу этого доказать, поэтому убегаю. Прошу вас, Клим, как вернетесь в кофейню, не выдавайте меня. Не говорите желтым плащам, что видели меня здесь, договорились?» вместо ответа клим дернул плечами и посмотрел куда то сквозь эрвилин потом вернулся вниманием к ней и кивнул этого было вполне достаточно и ирвилин поблагодарив клима побежала подарку скользкий бульвар стоял на ушах несмотря на поздний час графы и не думали расходиться ирвилин натянула шапку до самых глаз пересекла дорогу и нырнула в запруженную графами аллею теперь двигаясь в толпе она сбавила ход В таком плотном потоке обнаружить ее будет сложно. Поток графов медленно двигался на север, в сторону Мартовского дворца, а Ирвелин пошла против течения, туда, где находилась станция графеорских поездов. Оглядываться она боялась, хотя еще на кухне Вильямарцепана поняла, что те офицеры, которых послали на ее поимку, были эфемерами. Куда ей с ними тягаться? И если бы они ее заметили, то уже нагнали бы. Вокзал был в пяти километрах от центра. Прогулка Ирвелин предстояла долгая. Когда толпа поредела, со скользкого бульвара Ирвелин перешла на улочку, менее приметную. Здесь повсюду мерзли кусты и живики, а дома были окружены ажурными калитками. Здесь было так тихо, что звук от шагов Ирвелин непременно привлекал внимание графов, живущих на этой улице. Во многих окнах горел свет. Графы готовили ужин, а там, где было темно, кто-то уже мирно спал как должно быть сейчас спокойно там, по ту сторону каменных стен, как радостно и безопасно под родной крышей, в окружении семьи. Сейчас, под морозного ветра, Ирбелин почувствовала себя страшно одинокой. Родители ее далеко, друзьями она называла только парочку старых пианино, а среди приятелей у нее была лишь тройка пропавших без вести графов, на которых она, к тому же, сердилась. Невелик список. А теперь, вдобавок ко всему, Она числилась в рядах сбежавших преступников. Спустя час ее отступления, когда облизилась полночь, Ирвелин вышла на утопающую в огнях магистраль. Впереди маячили конусные башни Графиорского вокзала. Пассажиров и их провожающих встречала гордая цепь колоннады, и Ирвелин побежала прямо к ней. Добралась. Внутри вокзала атмосфера была спокойной. Здесь будто и не слышали ничего о происшествии в Мартовском дворце. Уборщица-штурвал сидела на скамье для пассажиров, листала утреннюю газету и лениво крутила рукой, руководя мокрой шваброй. Редненькая кучка графов ожидала в очередях к кассам, а еще один граф, материализатор, залез на высокую стремянку и без помощи инструментов чинил вокзальные часы. По периметру стояла охрана из трех графов, но вид у них был скучающий. Поразившись своей удачей, Ирбелин заняла место в очереди. По громкой связи объявили скорое прибытие поезда из Штоссала, потом из Кликота. Как долго ей придется ждать поезда до зыбучих земель? Хорошо бы не до самого утра. Очередь двигалась. Когда последний перед Ирвелин граф к кассе, девушка уставилась ему в спину. Вот он снимает шляпу, знак приветствия. Вот он открывает свой саквояж. Вот достает паспорт в плетеной обложке и протягивает его билетёру в окошко. Ирвелина цепенела. Паспорт. При покупке билета на поезд требуют паспорт с именем и фамилией. Как она могла забыть об этом? Наивная простота. Следующий, объявил мужчина билетер. Ирвелин сглотнула. Следующий была она. Госпожа, подходите, повторил мужчина, застывший Ирвелин. Куда планируете отправиться? Ее глаза в замешательстве забегали по прозрачной перегородке, которая отделяла ее от билетера. «Что делать? Извиниться и отойти, но куда ей идти?» От безысходности у Ирвелин задрожали колени. Идти было некуда. «В какой вам город, госпожа?» — настойчивее спросил мужчина, чем привлек внимание одного из охранников. На дрожащих ногах Ирвелин подошла к окошку. «Мне на зыбучие земли, на ближайший поезд», — прошептала она. «На зыбучие земли». Намного громче повторил билетер, что, к ужасу Ирвилин эхом разнеслось по полупустому залу ожидания. «Вам повезло. Один из поездов, проезжающих мимо зыбучих земель, прямо сейчас стоит на перроне. Пожалуйста, ваш паспорт». Глядя на белый воротник графа, Ирвилин поразилась его белизне. В свете настольной лампы воротник сверкал и лучился. «Ваш паспорт, госпожа!» — повторил билетер, протягивая руку. Ее паспорт лежал в рюкзаке и, кажется, от накала волнения уже прожег в ткани дырку. В очередь встали другие графы, желающие приобрести билет. Их беззаботные голоса сильнее взбудоражили Ирвелин, напоминая ей, что чем дольше она тянет время, тем больше внимания к себе привлекает. Пока Ирвелин судорожно вспоминала, с какой стороны был выход, чтобы знать, куда именно бежать, ее руки сами сняли рюкзак, вынули паспорт и протянули его насупившемуся билетеру. Страницы паспорта зашелестели. Ирвелин покрепче стиснула лямки рюкзака и уставилась на белоснежный воротник графа. «Ваш билет, госпожа Баулин, с вас 15 рей». С заминкой сообразив, что никто не пытается ее схватить, Ирвилин выложила из кошелька стопку монет. «Вам на третий путь. Счастливого путешествия! Следующий!» В лихорядке забрав билет и паспорт, Ирвилин отошла отказ. Охранники продолжали скучающе беседовать, а билетер занялся следующими пассажирами. Кроме разгневанной уборщицы штурвала, на швабру которой Ирвелин случайно наступила, никому до нее и дела не было. Прийти в себя Ирвелин смогла только на перроне. Ее не остановили. У нее есть заветный билет. Она может уехать. Она доберется до зыбучих земель и разыщет августа. На этом нехитрый план Ирвелин пока заканчивался. Берон столичного вокзала завораживал огнями и дымом. Огромные поезда стояли на путях, как выстроенные в шеренгу гусеницы. Отыскав третий путь, Ирвелин с восхищением оглядела свой поезд. Ехать ей предстояло на сухопутном вороне, самом быстром поезде Графиории. Блестящий черный локомотив дымил и отрывисто свистел, подавая сигналы о скором отправлении. Длинный поезд с колесами в белой оправе и закругленной носовой частью он был похож на породистого скакуна просвистел очередной гудок и Эрвелин побежала искать вход оглянувшись напоследок проверяя нет ли за ней погони она запрыгнула в первый вагон и скрылась за черным железом в вагоне свободных мест было предостаточно эрвилин заняла место у окна впереди к ней спиной сидел тот самый граф в шляпе который стоял перед ней в очереди за билетами мимо прошел граф в потертом костюме И сел в противоположном ряду. Еще с полдюжины графов рассредоточились по всему вагону. Последний предупредительный гудок взвизгнул, и спустя минуту сухопутный ворон тронулся. Эрвилин сняла со спины рюкзак и уместила его на коленях. Ни еды, ни сменной одежды у нее с собой не было. Десять часов назад она вышла из дома на Робиспьеровской, не подозревая, чем этот день обернется. Внезапно Ирвелин осознала, что даже не знает, от кого именно она бежит — от графиорской полиции или от преследовавшего ее Нильса Кроунроула. Поезд двигался на юго-восток. За окном под звездами искрилась ночь. Методичный стук колес действовал как успокоительное. Под тяжестью всех тревог Вики Ирвелин в забвении опустились. Сейчас ей хотелось только одного — чтобы этот день наконец закончился.